Анаис вызвала к себе в кабинет Ле Коза и остальных членов группы. Пока народ подтягивался, она обвела комнату взглядом. Ее относительно просторная берлога располагалась на втором этаже комиссариата. Одно огромное окно выходило на улицу Франсуа де Сурди, второе, поменьше, в коридор. В качестве защиты от любопытных взглядов на этом внутреннем окне имелись жалюзи. Анаис никогда их не опускала, ей нравилось чувствовать свою причастность к творящейся в комиссариате суматохе. Но сейчас здесь царила непривычная тишина. Это была тишина воскресного утра. Только с первого этажа до слуха Анаис доносился неясный шум. Хлопали двери вытрезвителя, выпуская на свободу своих временных обитателей. В соответствии с распоряжением прокуратуры, утром разгоняли по домам задержанных накануне мелких правонарушителей шофёров без водительских прав, молодых ребят, пойманных с парой граммов гашиша или кокаина, забияк, учинивших драку на дискотеке. Жатва субботнего вечера. Анаис проверила электронную почту. Лонго уже прислал обещанные фотографии в формате PDF. Она включила принтер и вышла в коридор за кофе. К возвращению её уже поджидала стопка кошмарных снимков. Она внимательно рассмотрела многочисленные татуировки жертвы. Кельтский крест, маорийский узор, змея в венке из роз. На, да, похоже, вкусы у парня отличались редкостной эклектикой. Но вот и последняя фотография. Голова быка, установленная на столе для вскрытий, словно на прилавке в мясной лавке. Только пучка петрушки в носу не хватает.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 Чёрная, словно обожжённая огнём наследственности шкура. Глаза — два больших лаковых шара, и ещё не утратили блеска, несмотря на смерть, холод и долгие часы, проведённые на дне ремонтной ямы. Анаис, всё так же стоя, отложила снимки в сторону и отпила немного кофе. В животе немедленно заурчала. «Ещё бы! Она же не ела со вчерашнего дня!»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 Затем заперлась в сортире и спрятала добычу в анусе, как делали все перед тем, как двинуться домой. Всю обратную дорогу она ощущала у себя внутри присутствие яда. Вот тогда-то ее и посетило чувство, что она не только душой, но и телом предана своему делу. Она не внедрялась в преступный мир. Преступный мир внедрялся в нее.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 Она раздала всем размноженную фотографию трупа и спокойно ждала их реакции. Лекос скривился. Джафар улыбнулся. Канант недоуменно покачал головой. Зак недоверчиво потрепал узкие поля своей шляпы. Она и объяснила стратегию расследования. Если найти убийцу невозможно, надо попытаться установить личность жертвы. «Вот с этим?» спросил Джафар и потряс листком с фотоснимком. Она пересказала им свой разговор с судмедэкспертом. Смертельная инъекция. Исключительно высокое качество наркотика. Предположение, что потерпевший был бомжем. Все это существенно сужало поле поиска. «Джафар, ты займешься бездомными. Знаешь, где они тусуются?» «Да много где. Судя по прическе и возрасту, наш клиент, скорее всего, родом из какой-нибудь трущобы. Бомж не по призванию, а по жизненным обстоятельствам». Молодой парень, помешанный на неформальной музыке и рейве. «Тогда бульвар Виктора Гюго, улица Сент-Катрин, площадь генерала Сарая, площадь Гамбиты, площадь Сент-Проже». «И про вокзал не забудь, с него и начни». Джафар кивнул. «Когда прочешь эти места, пройдись по церквям, бесплатным столовкам и сквотам. Показывай снимок всем уличным попрошайкам, панкам, бездомным, всем без исключения».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 Пил, баловался травой, играл на скачках и в покер. Поговаривали даже, что он не брезгует брать деньги у одной проститутки с улицы Этабль. Достойная компания, ничего не скажешь. Зато городское дно Джафар знал, как свои пять пальцев. «Ты», — обратилась она из — «возьмешь на себя дилеров». «А где их найду?» — спроси у Зака.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 «Объяснишь им, в чём дело, и они тебе помогут. Свяжись с тюрьмой в Бордо. Опроси каждого заключённого, отбывающего срок за наркоту». «Так они же за решёткой. Что они могут знать?» «Не волнуйся, они всегда в курсе. И всем показывай фотографию». Лекос старательно записывал указания своей сверкающей ручкой Монблан. У него была матовая кожа, длинные, как у женщины, загнутые кверху ресницы,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 Тот поднял на неё покрасневшие глаза, всю ночь просматривал видеосъёмку вокзальных камер наблюдения. «Что-нибудь нашёл?» «Чёрт из два. К тому же ремонтная яма вообще вне поля зрения камер». «А на парковке?» «Ничего особенного. Поднял с постели двух стажёров, велел переписать номера всех автомобилей, стоявших там в последние двое суток, разыскать владельцев и вызвать для опроса». «Очевидцы». Сотрудники вокзала, сквоттеры из близлежащих домов. С ними говорили ребята из антикриминальной бригады, но, судя по всему, пока по нулям, никто ничего не видел. А Наис и не рассчитывал на чудо. «Возвращайся на вокзал. Покажи фотографию охранникам, ребятам из железнодорожной полиции и привокзальным нищим. Может, парень тусовался где-нибудь в том районе?» Канант кивнул из-под капюшона куртки. Она и собернулась к Заку. Бывший хулиган, наркоман и угонщик, он пришел работать в полицию, как другие вступают в иностранный легион, перечеркнув прежнюю жизнь и начав ее с чистого листа. Ему она поручила исследовать бычий след. Продолжая подпирать стену и не вынимая рук из карманов, Зак монотонным голосом отчитался. «Я с утра пораньше обзвонил фермы». В районе Больших Ланд, страны Басков и гасконии, их примерно десяток. Вместе с Камаргом и Альпиями около сорока. Ничего пока не нарыл. — С ветеринарами разговаривал? За и подмигнул ей, но она не обратила на фамильярность внимания. — Перебудил всех до одного, шеф. — Скотобойни? Крупное предприятие по переработке мяса? — В процессе. Он отлепился от стены. — Шеф! А можно вопрос? Чисто из любопытства. — Давай. — Откуда ты узнала, что это башка от бойцового быка? — Мой отец был помешан на кориде. Я всё детство провела на аренах. У Торо Браво рога не такие, как у обычных быков. Есть и другие признаки. Но читать тебе лекции я сейчас не буду. Она и испытала мимолетное чувство удовлетворения. Она вслух сослалась на своего отца, и это нисколько её не взволновало. Даже голос не дрогнул. Впрочем, она не собиралась поддаваться иллюзиям. В это утро сильно ее сделали возбуждение и адреналин. «Вот мы все про жертву», — заговорил Джафар. «А убийца-то? Кого мы хоть ищем?» Бездушного, жестокого манипулятора. «Надеюсь, у моей бывшей твердой алиби», — тряхнул он головой. Остальные засмеялись.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 «Пора за работу». Офицеры потянулись к дверям. На пороге Леко застановился и бросил через плечо. «Чуть не забыл. Нашли этого мужика с вокзала. Ну, того, с потерей памяти». «Где?» «Да здесь, рядом. Клиника Пьера Жанне. Он у них в дурке».